Глава 8. По дороге я продолжала свои размышления. Первое впечатление от сделанного открытия стало утихать, и я уже мыслила более спокойно. Этот факт может оказаться и совершенно бессмысленным. Ну, работала Олеся проституткой. Ну, вышла потом замуж за клиента. Но был он одновременно и клиентом Гелеси Ницены, ну и что? Собственно, ничего, кроме того, что Решетников был владельцем красной ланчей который так испугалась Геля. А сам факт женитьбы на подруге Гели, это, наверное, не имеет отношения к делу. Но все же надо поговорить с Олесей. К тому же Кости не зря предупреждали меня о том, что мне придется поменять свои планы. А значит, ехать в воинскую часть, где служат Железнов, не стоит. По крайней мере, сегодня. Поговорю с ней. А потом уже решу, что делать с Железновым, подумала я. В конце концов, в воинскую часть можно будет съездить и завтра, если, конечно, необходимость в этом не отпадет. Я подъехала к дому, где жил Решетников, поднялась и позвонила. Дверь открылась почти сразу, и на пороге я увидела Олесю. Теперь я еще раз поняла, почему сразу не узнала девушку на фотографии. В повседневной жизни Олеся смотрелась гораздо менее ярко. Она почти не пользовалась косметикой, У нее была скромная прическа. К тому же на свадебном фото лицо ее было полускрыто вуалью. Но это явно была она. Теперь я убедилась в этом окончательно. Когда девушка узнала меня, на лице ее отразилось удивление, даже недоумение. «Как вы меня нашли?» – приподняла она тонкие брови. «Маргарита Николаевна ведь не знает, где я живу». «Я нашла вас по другим каналам», – ответила я. «Можно сказать, случайно, потому что изначально занималась не вашими поисками, а поисками вашего мужа». «Мужа?» — Олеся удивилась еще больше. «А вам-то он зачем нужен?» «Олеся, нам, наверное, предстоит долгий разговор», — сказала я. «Может быть, выпустите меня в квартиру?» «Да, конечно», — спохватилась девушка. «Проходите». Я прошла и сразу поняла, что в квартире, кроме меня и хозяйки, больше никого нет. Это хорошо, никто не будет отвлекать от разговоров. — Олеся, я не стану ходить вокруг да около, — начала я, усевшись в кресло напротив девушки. — Мне известно, что Геля вместе с вами подрабатывала проституцией. — А также, что ваш муж пользовался услугами обеих в свое время. Олеся вздрогнула. — Да, вы правы. После паузы вздохнула она. Был такой период в моей жизни и в жизни Гели тоже. Но только это не имеет отношения к тому, что с ней случилось. Да, вначале Игорь был моим клиентом. Такое вот неромантическое знакомство, усмехнулась она. А потом так получилось, что мы полюбили друг друга и решили пожениться. Это произошло, кстати, уже после того несчастья с Гелей. Вы, конечно, можете спросить, почему я вам этого сразу не сказала. Но, думаю, вы и сами понимаете. Во-первых, незачем афишировать подобную профессию. Во-вторых, мне не хотелось выдавать Гелю. Это было бы предательством по отношению к ней. К тому же могло просто убить Маргариту Николаевну. Ну, а в-третьих, я вам уже говорила, что это вовсе не имеет отношения к делу. Да, это не имело бы отношения к делу, если бы не одно обстоятельство, — кивнула соглашаясь я. А именно то, что у вашего мужа была красная ланчия а преступник, изуродовавший Гелю, ездил именно на такой машине. «Но это точно не Игорь!» — воскликнула Олеся. «Таких машин в городе пусть и не очень много, но все-таки не одна. К тому же он продал ее давно». «Ну, не так уж и давно», — заметила я. «Всего лишь месяц с небольшим назад. А трагедия с Гелей случилась в конце мая». «Это официально он ее продал в июне», — пояснила Олеся. «А на самом деле по доверенности ездил этот? Как его? Железнов, что ли?» «Так вот он и весной еще по доверенности ездил!» «Вот как!» — отметила я в голове свежую информацию. «Мне было неизвестно об этом факте. Железнов ничего подобного не сообщил. Лишь сказал, что приобрел автомобиль в середине июня». «Да и более того, я могу вас уверить, что Игоря вообще не было в Тарасове с середины мая до середины июня». И это можно легко проверить. «А где же он был?» «Он...» — Олеся помрачнела. Некоторое время она сидела молча, потом решительно сказала. «Хоть Игорь и предупреждал меня держать язык за зубами, но я думаю, что в сложившейся ситуации об этом можно рассказать. И даже нужно». Она поднялась с кресла и прошла к серванту. Достала из бара бутылку вина и два небольших бокала. Олеся наполнила их и один подвинула мне. — Благодарю вас. Я на машине, — отказалась я. — Что ж, придется мне пить в одиночестве, — снова вздохнула Олеся. — Просто это неприятные воспоминания. Она впила из бокала вина и стала рассказывать. — У Игоря начались проблемы в бизнесе. Не буду утомлять вас всеми подробностями. Скажу лишь, что он заключил одну очень неудачную сделку. Его просто обманули, подсунули фальшивые документы. И он, что называется, попал. Товар оказался недоброкачественным, его конфисковали, Игорю грозило привлечение к ответственности. Кроме того, он, естественно, оказался в долгах. Нужно возвращать деньги, которые он взял в долг на закупку, а товара-то уже не было. И он очутился между двух огней. С одной стороны кредиторы, с другой милиция. Ему ничего не оставалось делать, как покинуть город и постараться заработать хоть что-то. Он отсиделся у одного друга, сумел там что-то провернуть. И когда вернулся, отдал часть денег. Потом мы поженились. Свадьба, конечно, скромная была. Он вроде как успокоился. С милицией все более-менее утряслось. Ему удалось доказать, что его самого обманули с этими документами. Оставался только долг. И человек тот стал уже очень настойчиво его требовать, даже угрожать. Мы снова стали бояться, а тут еще милиция появилась. Я, когда пришла домой, смотрю, у нас какой-то верзила сидит и документы у меня требует. Я сначала подумала, что он бандит, даже не поверила, что он из милиции, хотя он мне сам удостоверение показал. А почему вы не поверили, полюбопытствовала я. Да, потому что лицо у него тупое, как у гоблина, ответила Олеся, и я улыбнулась, вспомнив лицо капитана Арсентьева. А Игоря нет, и милиционер этот мне ничего не объяснил толком. Я просто не знала, что думать. Это потом уже позвонили из милиции и сообщили, что Игорь скрылся. И я сразу поняла, что он решил, будто это тот парень, которому он должен. На него ментов натравил. И решил снова сбежать. А этот громила твердолобый у меня тут сидел, никуда не выходил. Я еще подумала, как он с голоду не умирает. А потом его, слава богу, отозвали из милиции и нового не прислали. И я только успокоилась. А теперь вот вы пришли с новыми обвинениями. Вы успокойтесь, Олеся. Я вовсе Игоря не обвиняю. К тому же, если алиби вашего мужа подтвердится, ему и вовсе незачем скрываться. А долг, напомнила Олеся, у того человека, которому он должен, хорошая связь в милиции, я сама это знаю. Тем не менее, изнасилование и нанесение телесных повреждений гораздо более тяжкое преступление». И подозрения с Игоря пока нельзя снять. И было бы лучше, если бы он развеял все мои сомнения, и как можно скорее. Так что, если у вас есть с ним связь, то передайте ему это. Алисия молча кивнула и еще отпила из бокала вина. Олеся преступление до сих пор не раскрыто. И мне нужна ваша помощь. Только не такая, как в прошлый раз у Гели дома. Мне нужна вся правда. Вам же все равно больше нечего скрывать». — Да и от кого? Муж ваш в курсе насчет бывшей вашей профессии, так что тут опасений быть не должно. — Брат, я не знаю, конечно, но могу вам гарантировать, что от меня он этого не узнает, и вообще никто не узнает. Так что расскажите мне про ваше знакомство с Гелий, а также про ваше окружение, и выскажите свое мнение по поводу того, кто мог это сделать с Гелий. С Гелей мы познакомились действительно на дискотеке. Она тогда уже работала у Тамары, но, естественно, с первой встречи мне об этом не рассказала. Только после того, как я несколько раз не пришла на дискотеку, произошел у нас разговор на эту тему. Геля спросила, почему я не появляюсь в клубе, а я честно сказала, что нет денег. И она тут предложила мне. Олеся покраснела и опустила голову. — Ну, в общем, вы понимаете. — Понимаю, — кивнула я. И вы согласились. Да, я прекрасно знаю, что вы думаете по этому поводу. Не считайте только, что мне самой это нравилось. Я совсем не собираюсь читать вам мораль, — перебила ее я. И тем не менее, я очень рада, что мне повезло, что я встретила Игоря и бросила это действительно мерзкое занятие. Но вас не это интересует, верно? Так вот, что касается Гели, то она продолжала работать у Тамары. До самой трагедии. Знаете, после того, как мы с Игорем решили пожениться, я хотела прекратить общение с гелей И, естественно, с остальными девчонками. Не потому, что я возгордилась и стала считать себя лучше и выше их, а просто, просто чтобы ничто не напоминало мне о том периоде жизни. Но Геля приходила ко мне сама, вытаскивала на дискотеки, неоднократно намекала на то, что семейную жизнь нужно совмещать с проституцией. Но мы с Игорем договорились, что я больше не стану этим заниматься. и Я и так в последнее время работы у Тамары только с ним и... В смысле, он был постоянным и единственным моим клиентом. Я стала решительно отказываться от других предложений. И я говорила с Гелия на эту тему. Советовала ей сделать то же самое, ведь у нее был парень тогда. Сашкой его звали, по-моему. Но она меня не слушала. Ее все устраивало. Я, несмотря на то, что мне давно было известно тайное занятие Гели, снова поразилась тому, насколько разнится первое впечатление от этой девочки с тем, что я узнаю о ней. Но, как бы там ни было, расследование заказала мать Гели, поэтому нужно разбираться до конца. Скажите, Олеся, а ваш муж как себя вел? Ну, вот вы сказали, что выбрали его и отказались от связи с другими клиентами. А он? Он продолжал поддерживать сексуальные отношения с Геллией или с кем-то еще. Вы извините, что я задаю этот вопрос. Ничего, кивнула Олеся. На такой работе начинаешь воспринимать такие вещи спокойнее. Нет, Игорь не поддерживал с ней отношений. И с остальными девочками тоже. Во всяком случае, так он говорил мне. Но я ему верю, потому что, во-первых, мы почти все время проводили вместе, за исключением того, когда он отсутствовал в Тарасовке. А во-вторых, ему просто не до этого было. Я же вам рассказывала его проблемах в бизнесе. Ну и свадьба, как-никак. Так что я практически уверена в нем. А позвольте теперь я задам вам вопрос. Да, пожалуйста. А с чего вы взяли, что преступник, изуродовавший Гелю, был на красной ланче? Потому что когда Геля увидела в городе такую машину, она очень сильно перепугалась. И Маргарита Николаевна ясно это видела. «Геля пришла в ужас!» ну ведь это еще ничего не доказывает?» — возразила Олеся. «Нет, я не Игоря выгораживаю. Просто хочу вас предостеречь. Вдруг вы вообще тратите время на ложную версию? Вдруг она испугалась чего-то другого?» «Такое, в принципе, возможно», — сказала я. «Но пока у меня нет другой версии. Кстати, Олеся насчет того вечера на дискотеке, который так плохо закончился для Гели... «В прошлый раз вы мне сказали правду или что-то скрыли?» «Нет-нет, чистую правду!» — прижала Олеся руки к груди. «Все было так, как я говорила. Геля сама зашла за мной в тот вечер. Я еще жила не здесь, а у родителей. Я не хотела идти, у меня настроение плохое было. Сами понимаете, Игорь в бегах, неизвестно что с ним, да и общение с Гелей стало для меня не очень-то приятным. Но я все-таки пошла, и брат с мамой посоветовал. «Хватит, говорят, тебе киснуть». А дальше я уже рассказывала. Пришли, потанцевали, разошлись, вот и все. А геля не собиралась в тот вечер к Тамаре после дискотеки? Нет, она так поздно не ходила туда, ведь дело-то после двенадцати ночи было. Мать ей доверяла, конечно, даже слишком, на мой взгляд, но все-таки по ночам она не ходила. Она боялась, что мать узнает, где она проводит время» так что я уверена, что она пошла домой. А вот что случилось по дороге... А вы не думаете, что к ней мог пристать случайный человек? Вполне возможно, кстати, что на красной ланче. Я проверяю всех владельцев этих машин. Я упомянула Горобца. Но он не из тех, кто уродует. К тому же его проверили в милиции, и вроде он здесь ни при чем. Ну хотя бы вы мне верите, что это не Игорь? Олеся умоляюще посмотрела на меня. «Пока да. Если подтвердиться, что его не было в городе в то время, буду верить безоговорочно. А теперь проясните мне вот какой момент. Ростислав Любомирович Железнов, как вы говорите, пользовался машиной вашего мужа еще до оформления сделки купли-продажи. А каков был механизм всего этого? То есть, где стояла машина, как Железнов ее брал, когда... Машина стояла в гараже Игоря. От него есть два комплекта ключей. Один Игорь оставил мне перед тем, как уехать из города, а второй был у Железнова. И он брал машину, когда ему было нужно. Я за этим, естественно, не следила, поэтому не могу вам сказать, брал он ее вечером 28 мая или нет. А потом, когда Игорь продал ему машину, Железнов ключи вернул, гараж мы не продавали. Теперь оба комплекта здесь, вот они, в серванте лежат. Показать? — Да нет, не нужно, — ответила я. — Пожалуй, Олеся, на сегодня мы с вами разговор закончим. Я еще раз прошу вас быть благоразумной и, если вам известно или вы предполагаете, где может скрываться ваш муж, убедить его вернуться. Так у него станет одной проблемой меньше. И проблемой самой серьезной. Олеся снова ничего не ответила на это предложение только едва заметно кивнула. Я попрощалась с девушкой и вышла на улицу. Я не могла видеть, что она делает, но была уверена, что после моего ухода Олеся взяла телефон и набрала номер.